Глава 41 «Нет, Лорд Кроу, я справлюсь сам», — с нажимом ответил Эдвард, и Вален презрительно усмехнулся. Развернувшись на каблуках, он ушёл, словно мы с принцем его больше не интересовали. Последний успел, по всей видимости, пожалеть о своём поступке и смотрел на гору валяющихся книг. Библиотекарь тем временем рвал на себе волосы. Эдвард замахнул рукой, и книги стали одна за другой возвращаться на полки. «Извините за неудобство», — сказал Эдвард, когда последняя книга заняла своё место. «Да, да, ваше высочество», — схлипнул библиотекарь. «Эдвард, так нельзя!» «В отличие от библиотекаря, я не собиралась делать принцип поблажек Ты расставил книги не только не по алфавиту, а ещё и вверх ногами, и корешки через одну в разные стороны». «Леди, всё отлично», — пролепетал библиотекарь. «Всё в порядке. Мы сами уберём, можете идти». Настояла я. руками Неуверенно спросил Эдвард. Да. Работать принцу было в новинку. Он то и дело норовил использовать магию и упростить себе задачу. Но магия не умела читать. А сам Эдвард с трудом мог выговорить название фолиантов. На возвращение полком первозданного вида ушло несколько часов. И то я не была уверена, что мы всё сделали правильно. «Эдвард», — сказала я перед тем, как отправиться домой, «к сожалению, я не могу принять твоё предложение. Жить в тени и прятаться в одном из поместьй будет пыткой. «Я вижу, что нравлюсь тебе, но у нас нет будущего. Ты принц Беренвира, тебя ждёт брак с очаровательной принцессой и неправильно будет тащить в него замужнюю фаворитку. Прости за откровенность, но лучше сразу расставить все точки над «и».» Эдвард молча кивнул и ушёл первым. По его лицу было видно, он не привык слышать отказы. Была у моего решения ещё одна причина. Пусть это и не прозвучало вслух, но он ждал, что за так называемую помощь как минимум согрею его постель. И когда я сказала о фаворитке, Он не стал ничего отрицать. Сомневалась я и в том, как долго продлится его покровительство. Конечно, Валян говорил в сердцах, но он рос вместе с Эдвардом и прекрасно его знал. Из груди вырвался вздох полный отчаяния. Ещё чуть-чуть, и я смирюсь с участью жены на заклание. По пути домой я размышляла, что же увидел Валян, и самое главное, что подумал. Не стоит ему объяснить, как на самом деле обстоят дела, но факты были не на моей стороне. Я умолчала о теме беседы с Эдвардом. Отправилась тайком навстречу, и, по мнению Вали, она поцеловалась с другим мужчиной. «Боги, как я сглупила!» «Знала же, что за мной могут следить!» В холле меня встретил Беннет. Время ужина давно прошло, но старый дворецкий всё равно накрыл на стол. «Лорд Кроу дома?» — осторожно спросила я. «Нет, леди Кроу. Он ещё не возвращался. Пока вы отсутствовали, принесли письмо из поместья Гарден. Вы, наверное, захотите сразу его прочитать». Беннет услужливо преподнёс на серебряном подносе записку. «Дорогая Делия, у меня есть очень важные новости по твоей деликатной проблеме. Срочно приезжай, Лилия!» Я убрала записку в карман. Час уже был поздний, да и снова дёргать Валфа будет бесчеловечно. Завтра рано утром я поеду к родителям. Проследите, чтобы всё было готово. Да, Лиди Кроу. Поклонился Беннет и ушёл. Немного перекусив, я отправилась в гостиную, Чтобы Валян себе не придумывал, нужно попытаться всё объяснить. До двенадцати я просидела за книгой, не разбирая слов, и только когда собралась подняться в спальню, поняла, что всё это время пыталась читать тысяча одну историю куртизанки. «О боги!» — устало прошептала я. «Что же мне с тобой делать?» Лучшим вариантом было бы её сжечь, но рука не поднялась так поступить с книгой. В итоге я принесла её в спальню и бросила в ящик к порочным желаниям. Время тянулось мучительно долго. Я принимала ванну, переодевалась ко сну и прислушивалась к шагам в коридоре, в уме прокручивая слова, которые могли бы всё просто объяснить. Боясь пропустить возвращение Валяна, я даже открыла дверь в свою комнату. «Леди Кроу?» — раздался встревоженный голос марши, и я встрепенулась, осознав, что проспала до утра. «Всё в порядке?» «А, да, зачиталась». Спина ныла. «Видимо, я умудрилась задремать в кресле, и бедная служанка, увидев открытую дверь, решила, что случилась беда». «Марша, а лорд Кроу в своей комнате?» — решила уточнить я. «Нет, леди Делия, он не ночевал дома», — ответила служанка. «Скорее всего, государственные дела». «Несомненно». Мне было сложно сдержать сарказм в голосе. Знала я одно государственное дело под названием Фелисити. Мысль о том, что, возможно, он спал вместе с принцессой, Отдалась глухой болью в груди. Так даже лучше. Чем больнее мне будет, тем быстрее я излечусь от любви к Валяну и смогу жить дальше. В девять утра я уже стояла на пороге дома родителей. Меня встретила Сара и проводила в столовую. Завтрак в кругу семьи вышел молчаливым. Это было верным признаком затишья перед бурей. Отец сразу же отбыл на верфь. Мы с Лилией и Лурвилем хотели поговорить в гостиной, но мама меня остановила. «Даля, удели минутку». Попросила она, я сразу всё поняла. Меня ждал нагоняя за последний выход в свет. По пути в кабинет отца я подобралась и готовилась отстаивать свою независимость. Мама тихо прикрыла за собой дверь и внимательно на меня посмотрела. Играть в сильную женщину было бессмысленно, поскольку от мамы ничего не получалось скрыть. Ни покрасневшие глаза, ни нервозность, ни общее состояние эмоционального истощения. «Дочка, что с тобой творится?» я ждала критики, и замечаний. Но мама выбрала другой путь. Открыв рот, я так и не смогла произнести ни слова. Только стояла молча и плакала. «Ах, детка!» — выдохнула мама, крепко обнимая меня за трясущиеся плечи. Всё было как в детстве. Как будто я снова разбила коленку, и мама пытается меня успокоить. Понемногу мне полегчало, и я смогла взять себя в руки. «Делия, Вален, он тебя обидел?» Мама попыталась угадать, в чём же дело. «Скорее мы друг друга обидели», — тихо сказала я, доставая из кармана юбки платок. «Мы с отцом могли бы поговорить с ним?» «Нет», — воскликнула я, испугавшись, что родители узнают о проклятии. «Не волнуйся, мы сами разберёмся, просто нам нужно немного времени». «Хорошо, но помни, что если захочешь с кем-то поговорить, я всегда рядом». «И Делия». Мама взяла мою руку и сжала её в своих ладонях. «Пожалуйста, поскромнее с платьями». Отца чуть удар не хватил. Я улыбнулась. Мама была бы не мама, не сделая она одно маленькое замечание. а сердце немного отлегло, и я пошла в гостиную к сестре Лурвилю. «Простите, что пришлось ждать». Я замерла на месте. Мне и в голову не пришло постучать перед входом, и я застала сладкую парочку врасплох. Лилия тут же отпрянула от эльфа и поправила складки платья. Лурвиль кашлянул в кулак и постарался придать лицу безучастное выражение. «О, боги, да вы с ума сошли! А если бы это была мама?» Воскликнула я и тут же понизила голос. Не хватало ещё, чтобы слуги услышали. Впрочем, судя по всему, последние давно были в курсе. «Делия, не подумай, я собираюсь сделать предложение Лилии». Спохватился Лурвиль. «О, тогда, мой милый друг, ты что-то перепутал. Сначала свадьба, потом всё остальное». «Делия!» – прошипела сестра. «Я сама в состоянии о себе позаботиться. Это был невинный поцелуй. И не тебе нас отчитывать». «Невинный? Я видела, куда он запустил свою лапищу!» Лили густо покраснела. Лурвиль побледнел. «Это всё моя вина. Клянусь, больше такого не повторится». Эль впустил в ход все свои чары, и потребовалась неимоверная сила воли, чтобы немедленно не простить ему все прегрешения. «Я на это не поведусь!» «Делия!» — снова запротестовала Лили. Не сомневаюсь, она надеялась на обратное. «Что ты мне хотела рассказать?» — сменила я тему, желая стереть из памяти увиденное. «Эм, не знаю, с чего начать», — сказала лиля тут же забыв о перепалке. «Ладно, не буду тянуть». Я рассказала всё Лурвилю. Он знает о проклятии. «Что?» «Лилия, как ты могла? Я доверилась, а ты растрепала всё первому встречному!» Звелась я, готовая придушить старшую сестру. Видят боги. Иногда мне казалось, что у неё совершенно нет мозгов. «Прошу, не злись!» — взмолилась Лили. «В конечном итоге это было правильным решением. но ну же, Лурвиль, не молчи!» «Кажется, я знаю того, кто подскажет, как можно снять проклятие», — изрёк Лурвиль. В гостиной повисло молчание. «И?» — не выдержала я. «В эльфийском лесу есть жрец Терсиль. Он один из родоначальников эльфов и разбирается в тонкой материи магии». «Если бы эльфы знали, как снимать проклятие, разве об этом не было бы известно всем?» «Конечно нет. Мы не делимся своими секретами. Да и проблема проклятий присуща магам, коих среди эльфов нет». «Боги, Лурвиль, ты, как всегда, не с того конца начал!» — вмешалась Лили. «Терсиль сам был когда-то проклят. И что самое главное, он жив до сих пор!» Я замерла, не веря своим ушам. «Неужели такое возможно? Неужели боги услышали молитвы, у меня появилась надежда? Как с ним поговорить?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Посетите эльфийский лес. Других вариантов увидеться с Терсилем нет. Я приглашаю тебя от лица народа эльфов и предлагаю вместе отправиться в путь». Улыбнулся Лурвиль. «Я всё равно не планировал задерживаться. Мне не терпится вернуться домой и попросить благословения отца жениться на Лилии». Он с теплом и нежностью посмотрел на сестру. «Лили, ты что же, собралась уехать жить в эльфийский лес?» Севшим от волнения голосом спросила я. «Мы ещё не решили. Посмотрим, что скажут родители Лурвиля». Смущённо ответила сестра, поглядывая на своего почти жениха. «А наши родители знают?» «Я попрошу руки Лили». Как только вернусь обратно. «Ну, дела!» — выдохнула я, чувствуя, как у меня уходит земля из-под ног. «Слишком много новостей для одного вечера!» Я перевела взгляд на часы. Ещё не было и двенадцати. «Какой вечер!» «Когда ты выдвигаешься в путь?» «Завтра. Не хочу медлить. Понимаю, неожиданно, но тебе тоже лучше поспешить. С проклятиями шутки плохи». «Да неужели?» Я горько усмехнулась. «Выбора не было. Нельзя упускать такой шанс». «Приезжай завтра на рассвете к замку Кроу. Поедем вместе». «Делия», — остановил меня Лурвиль, когда я собралась уходить. «Лорд Кроу, скорее всего, захочет к нам присоединиться. Он может проводить нас до границы с эльфийским лесом, но пригласить на наши земли я могу не более одного человека. Ему придётся ждать нас на территории Беренвира». «Хорошо», — кивнула я и повернулась к сестре. «Лили». «Завтра кто-то из слуг привезёт тебе зубастика. О нём нужно позаботиться, пока я буду в отъезде». «Ух, не уверена, что смогу». «Он неприхотлив», — заверила я сестру. «Просто держи его в доме и корми чем-нибудь со стола». «Ладно», — кивнула Лили. И пока она не передумала, я поспешила уйти. Мне стоило вернуться как можно быстрее домой, чтобы подготовиться к поездке и поговорить с Валяном.